Глава 58, Жара, пыль, Усталость, страх. Ники и Себастьян шли не меньше часа под палящим солнцем, прежде чем нашли такси. Увидев их безвыходное положение, шофер потребовал 200 реалов за то, чтобы довести их до гостиницы. Когда они наконец закрыли за собой дверь номера, Они были вымотаны до предела и истекали потом. Пока Ники принимала душ, Себастьян позвонил на ресепшн и попросил, чтобы ему принесли зарядку. Он хотел зарядить мобильник Камилы. Через пять минут мальчик принес. Себастьян подключил мобильник, потом попробовал включить. Но батарейка была на нуле. Пришлось ждать. Себастьян, расхаживая по комнате, едва не грыз ногти от нетерпения. Кондиционер, обдувая ледяным ветром, немного остужал его пыл. И вот, наконец, можно снова попробовать включить мобильник. Себастьян взял его и набрал секретный код, поздравив себя с тем, что он ему известен. Полгода слежки за любимой дочерью сегодня принесли благой результат. Внезапно он почувствовал острую боль в груди. Длинный путь под несчастным солнцем не прошел для него даром. Все раны и ушибы дали о себе знать. Боль скрутила Себастьяна, отдаваясь в поясницу и в голову. Тело вспомнило кулаки Юсуфа и его подручных. Подняв глаза, Себастьян увидел свое отражение в зеркале. Оно ему не понравилось. Всклокоченная борода, слипшаяся от пота волосы, лихорадочно блестящие глаза. Потемневшая от пыли влажная рубашка липла к коже. Он отвернулся от зеркала и толкнул дверь в ванную. Завернувшись в полотенце, Ники как раз выходила из-под душа. Мокрые пряди, перепутавшись, рассыпались по плечам и были похожи на лианы. При виде Себастьяна она невольно вздрогнула. Себастьян приготовился к граду упреков. Что за бесцеремонность? Изволь стучаться. Ты не у себя дома. Но Ники молчала. Она сделала шаг к нему и смотрела, не сводя глаз. Глаза у нее были зеленые, они мерцали, таинственно поблескивая, притягивали к себе, вбирали. Легкий туман в душевой подчеркивал молочную белизну ее кожи, чуть сбрызнутую словно звездной пылью золотом веснушек. Себастьян жадно обнял ее и прижался губами к ее губам. Полотенце соскользнуло на пол, обнажив тело Ники. Она не противилась страстному поцелую, она отвечала на него. Страстное желание охватило Себастьяна, оно было едким и жгучим и раздирало все нутро. Их дыхание перемешалось, он вновь ощутил сладкий вкус ее губ, мятную прохладу кожи. Прошлое затопило настоящее. Давние чувства обрели новую свежесть, воскресив рой противоречивых воспоминаний, загоравшихся мерцающими вспышками. Воспоминания притягивались, отталкивались, создавая мучительное кипение. Восторг смешивался со страхом, желанию остаться препятствовало желание бежать. Мускулы у обоих напряглись, сердца колотились. Головокружительный полет помог им расправиться с запретами, развязать узлы, которые долгие годы мучили обоих, угнетая обидами и горечью. С каждой секундой они становились свободнее, самозабвеннее, безогляднее и... Серебристый мелодичный звук достиг их ушей, и они разомкнули объятья. Мобильный камиллы. Сигнал сообщил, что пришла смс мгновенно вернув их в реальность. Оба опомнились, пришли в себя. Себастьян застегнул рубашку. Ники подобрала полотенце. Они опрометью бросились в комнату и присели возле телефона. Телефон сообщил о получении двух фотографий. Отправленные фотографии стали медленно проявляться на экране. Крупным планом Камилла и Джереми, связанные с заткнутыми ртами. С того же номера третье послание вопрошало. «Вы хотите увидеть ваших детей живыми?» Родители в ужасе посмотрели друг на друга. Никто из них еще не успел протянуть руку к клавиатуре, как пришло следующее послание. «Да или нет?» Никки поспешно набрала. «Да». Виртуальная беседа продолжилась. «В таком случае, встреча в три часа утра в торговом порту Манауса, в свайном городке. Приходите с картой. Одни. Никому ни слова. Иначе...» «С картой?» «С какой картой? Что они имеют в виду?» – скричал Себастьян. Ники набрала на клавиатуре. «С какой картой?» Ответ заставил себя ждать. «Долго. Слишком долго». Застыв от ужаса, Ники и Себастьян сидели не шевелясь в призрачном свете сумерек, затопивших комнату. Спускался вечер. Небо, пляж, дома тонули в разноцветном океане света. от бледно-розового до ярко-алого. Прождав еще две минуты, Ники повторила вопрос. «О какой карте вы говорите?» И снова потянулись секунды. Затаив дыхание, родители ждали ответа, а он все не приходил. Внезапно с пляжа донесся оглушительный шум аплодисментов. Каждый вечер туристы и местные жители провожали аплодисментами солнце, которое пряталось за двумя братьями. замечательный обычай. Благодарность щедрому светилу за хороший день. Себастьян еще раз набрал номер, который не отвечал, и снова звонок повис в пустоте. Совершенно очевидно, они должны были знать то, чего не знали. Себастьян принялся размышлять вслух. Что они все-таки имели в виду? Пластиковую карту? Какую? Банковскую? Географическую? — Географическую? Почтовую открытку? Ники уже развернула на постели карту Бразилии, которую отель предоставлял в распоряжение каждого клиента, и поставила ручкой крестик на месте назначенного им похитителями свидания. Манаус, самый большой город в Амазонии, городские дома посреди самого обширного на земле леса, находящегося в трех тысячах километров от Рио. Себастьян взглянул на настенные часы. Почти 8 вечера. «Как ему успеть в Манаус к трем ночи?» И все-таки он позвонил на ресепшн и спросил, когда ближайший самолет из Рио в столицу амазонских дебрей. Через несколько минут дежурный сообщил, что ближайший самолет улетает в 22 часа 38 минут. Они тут же заказали два билета и такси, которое должно было доставить их в аэропорт.